Реалити-шоу Троя Ахейский флот, восьмой день плавания Троянский флот обрушился на ахейцев вместе с рассветом. Туман, господствовавший над морем всю прошлую неделю и вынуждавший моряков ориентироваться исключительно по звуку, чудесным образом рассеялся, и когда солнце отразилось в Средиземном море, противники узрели друг друга. Их разделяло расстояние трех копейных бросков. Прямое столкновение, которого всеми силами старался избежать Гектор, стало неизбежным. Троянцы просто не успели бы развернуть свои корабли и скрыться за горизонтом, как их настигли бы жаждущие крови ахейцы. Можно сказать, что троянцам катастрофически не повезло. Вместо того, чтобы ударить в крыло ахейского флота или топить отставшие корабли, благодаря капризам погоды они вышли прямо на ударную группу Агамемнона.